31. Матерь огня йоги. Если любишь, то и веришь. Если веришь, то страха, не зная, идешь на пролом, как слон. И тогда чуешь радость и близость и крылья победы. Любовью ко мне подошел. Любовью меня удержал. Любовью со мной будешь. Чудесное время идет для жизни вашего духа. Заплачены кармические долги. И рвутся последние нити. Так достигнуто еще одно освобождение. Духом поймете значение новой ступень.